И после этого в течение десяти с лишним лет не было принято ни одного нового члена. Неудивительно, что средний возраст патентованных творцов советской музыки около 60 лет. Время от времени сердитые композиторы совершали вылазки из своего бункера и клеймили позором в прессе, на ТВ и конференциях рок-бит-поп-арт. Они думали, это один из стилей рока. И вообще главный пункт обвинения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 чтобы буквально заставить поп-группы исполнять старческие сочинения его членов. Менее влиятельной, но громкой и претендующей на духовность фракции антирокового лобби были и так называемые почвенники, то есть русофильски настроенные деятели культуры, в основном литераторы, идеалом которых является патриархальный деревенский уклад. Соответственно, у них принципиальная аллергия на все нерусское и урбанистическое.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 отрывала нашу молодежь от русских корней, заставляла ее забывать о национальной гордости и великом наследии прошлого и ввергала ее в пучину бессовестности и разврата. Зима 1984 Профессиональные группы в полном смятении. Каждая должна выступить перед комиссией Министерства культуры с новой программой, состоящей на 80% из не своего материала.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 Все таким образом оставалось по-прежнему, за исключением одного. Драконовское постановление Министерства культуры его, как солиста, уже не касалось. Смешно и горько. Казалось бы, официоз должен трубить в фанфары, радоваться тому, что подростки наконец-то получили в кумира своих соотечественников, что впервые за 15 лет советская поп-музыка и песни на русском стали популярны и престижны у молодых, Но у бюрократов своя извращенная логика и свои представления об интересах страны. Я помню заседание одной комиссии. Программу сдавал Круиз, и группа подготовилась очень хорошо. На обсуждении были приглашены известные музыканты, журналисты, режиссеры и даже несколько либеральных членов Союза композиторов. В течение двух часов все они дружно пели дифферамбы, таланту, трудолюбию, виртуозности и актуальности прекрасного ансамбля круиз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 Вышеупомянутый опрос критиков не печатали в течение трех месяцев. Наконец он был опубликован, но с некоторыми усовершенствованиями. Из списков бесследно исчезли группа номер два «Машина времени» и вокалист номер один «Александр Градский». Мотивировка редактора газеты. Кое у кого из начальства они вызывают сомнения. Очень забавно, что при этом в списке остался аквариум. Кое-кто из начальства их просто не знал.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 тем более их прослушивание дома и на вечеринках. Единственным беззащитным звеном этой цепи были дискотеки. По этим многострадальным заведениям и был нанесен удар. Самодеятельные рок-записи были окрещены емким и зловещим словом «мак-издат», по аналогии с диссидентским литературным «сам-издатом». Непонятно откуда появились и распространились со страшной скоростью загадочные черные списки,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 Никакого официального опровержения черных списков не поступило. Некоторые деятели культуры в провинции руководствуются ими до сих пор. В списках под шапкой «Идейно вредные» были перечислены практически все более или менее известные русскоязычные любительские рок-исполнители. Сегодня все это выглядит совершенно анекдотично. Многие враги стали респектабельными профессионалами, выпустили пластинки, не сходят с телеэкранов. Но тогда это было грустно и несправедливо. Идеологический и прочий вред наносился не теми, кого запрещали, а теми, кто запрещал. Молодежь лишалась права выбора, музыканты легальной перспективы, музыка будущего. «Срок музыкой у нас все в порядке, у нас ее нет», гордо отрапортовал начальник одного из провинциальных горотделов культуры корреспонденту столичной газеты. И тем не менее, музыка была. В марте 1984 -го года «Комсомольская правда» опубликовала мою статью, где говорилось о том, что рок-группы глупо ставить вне закона, они только уйдут еще более глубоко в подполье. С ними надо работать, воспитывать музыкантов. Резонная, написанная с государственных позиций, безобидно либеральная вещица, где в качестве положительного примера приводились ленинградские и рижский рок-клубы.